и впервые за долгое время почувствовал страх, настоящий, парализующий. Но в то же время его сердце билось от предвкушения. Если все задуманное им получится, то он обретет ключ к целому миру, спрятанному в себе самом. Но делать это раскаленным ножом все же было немного страшновато. Поэтому Кирилл решил сначала воспользоваться чем-то менее болезненным, да и прямо на груди делать подобный узор Тоже не хотелось, так как при малейшей ошибке у него не будет даже малейшего шанса к выживанию. Надо сказать, что он долго собирался с духом. Сидел в полумраке пещеры, слушал, как капли воды роняют свое эхо с потолка и сжимал в пальцах кристалл, выломанный из груди одного из поверженных чудовищ. Кристалл был прозрачным, но внутри его ходили темноватые нити, будто замерзшие молнии. Он пульсировал в так его сердцу, едва ощутимо отдавая теплом. «Если уж что то сможет оставить след, то только это!» Парень почти шептал сам себе. Он положил перед собой нож и факел, потом снял с руки бинты. Оголенная кожа предплечья казалась бледной, уязвимой, словно сама знала, что сейчас с ней сделают. Парень еще раз в уме повторил линию узора, который открывал проход в тот самый таинственный куб пространства. Закрыл глаза — С усилием воли отбросил сомнения и приложил острую грань кристалла к коже. Первый штрих пронзил его тело жгучей болью. Он не ожидал, что будет так сильно. Кристалл будто не просто царапал, а вплавлял себя в ткань, оставляя ярко-красный след, похожий на ожог. Воздух тут же наполнился запахом паленого мяса, кожа зашипела, словно обжигалась углем. Он скрипнул зубами, чтобы не закричать, и продолжил. Линия за линией, символ за символом. Рука дрожала, боль накатывала волнами. Глаза застилала влага, но он не позволил себе остановиться. Каждая черта оживала на коже, будто раскаленное клеймо, постепенно складываясь в единый рисунок. Когда он поставил последнюю точку, мир вокруг словно качнулся. Перед глазами промелькнули серебристые всполохи, как от удара молнии. Он резко втянул воздух, а потом понял, что рисунок не просто сидит на коже, он будто врос внутрь. Боль постепенно стихла, оставив после себя глубокую пульсацию. Словно в венах поселился еще один источник жизни, а потом он провалился в сон без сновидений. На следующий день, проснувшись, первым делом посмотрел на руку и не поверил глазам. Кожа была абсолютно чистая, ни рубца, ни шрама, ни ожога. Будто все, что он сделал, оказалось лишь дурным сном. Но стоило ему сосредоточиться, как узор вспыхивал прямо в его зрении, будто не на коже, а в самой сетчатке, в глубине глаз. Он видел его поверх мира, как отпечаток собственной души. Попробовав воспроизвести жест, который делал в хранилище, он ощутил, как пространство вокруг вздрогнуло. Воздух перед ним загустел, словно стекло, и знакомый куб снова раскрылся. Только теперь переход шел не от стены или пола, а прямо от его собственного тела. В кубе тоже что-то изменилось. Он сразу заметил, воздух стал плотнее, наполнен легким звоном, как после сильного раската грома. Поверхности куба пульсировали мягкими волнами света, будто признавая в нем нового хозяина. На долю секунды у него мелькнуло чувство, что пространство теперь связано с ним самим, а не с каким-то внешним символом. Потом он поднял руку, и узор засветился в его видении сильнее. Куб отозвался легкой вибрацией, как будто дышал вместе с ним. «Теперь оно во мне, и я в нем», — тихо пронеслось в голове. И впервые он ощутил настоящий трепет. Не от боли, не от страха, а от понимания, что он стал связующим звеном с чем-то, что больше похоже на карманный мир. Парень вошел в куб в очередной раз и сразу понял, что теперь он не тот, кем был прежде. Раньше это было холодное каменное нутро, строго черченное будто коробка, наполненная чужими тайнами. Теперь же пространство разверзалось перед ним шире, глубже, Стены куба снова отодвинулись, а потолок исчез в туманной вышине, где мерцал тусклый свет, напоминавший о далеком небе. Воздух стал плотнее, гуще, как перед грозой. И каждый вдох отдавался не только легкими, но и всем телом, будто куб реагировал на его присутствие. Он осторожно шагнул вперед, и пол под ногами дрогнул, легкой, почти невесомой волной, словно само пространство теперь подстраивалось под него. Впервые у него мелькнула мысль, а что если куб – не застывшее место, а живая система? Первое, что он заметил – в кубе стало больше места. В углах, где раньше теснились сундуки и кости странного существа, теперь открывались новые пустоты, словно добавилось дополнительное пространство. Ощущение было такое, будто само его тело, его кровь расширяли границы хранилища, как легкие, наполняющие грудь воздухом. А потом он вспомнил кристалл, осколок, которым он чертил узор. Он хотел достать его снова, но вместо этого ощутил странное. Кристалла больше нет, никакой твердой грани в вещах, только едва уловимый холод в том месте на руке, где он вырезал символ. Будто тот просто впитался в его собственное тело. И тут его пронзила мысль, страшная и захватывающая. Размер куба может зависеть не от фиксированного узора, а от того, сколько силы он в него вложит, сколько энергии сможет дать. И этот самый кристалл был лишь первой жертвой. Если все обстоит именно так, то подобные возможности были безграничными. Хранилище могло стать чем угодно – арсеналом, мастерской, убежищем, библиотекой и даже целым городом. Но опасность тоже была очевидной. Эта штука теперь питалась им – Куб не просто висел в пустоте, он был связан с его телом, его кровью. И если он вложит слишком много, что будет? Пространство растянется так, что начнет пожирать его самого? Или, хуже того, порвет связь и заберет с собой кусок его души? Парень попытался проверить границы. Он сконцентрировался, и стены действительно начали колебаться. Расширялись, уходили прочь, будто подчинялись его дыханию. Внутри него тут же вспыхнула острая слабость, в висках застучала кровь, в глазах все потемнело. Стоило отпустить, куб возвращался к прежнему размеру, а к нему приходило облегчение. «Да, это мое, но это и пожирает меня», — понял он. Теперь нужно было решить, что важнее — удерживать куб в минимальной форме, экономя силы, или кормить его энергией, превращая в настоящую вселенную». И впервые с этого момента он осознал, что это не просто находка, это сделка. Он сам стал сосудом и ключом одновременно. Первым делом он вернулся к той самой скале, где впервые нашел вход. Сердце стучало быстро, но руки были твердые. Теперь он знал, что это место не должно остаться открытым. Кирилл достал каменный обломок и принялся методично царапать и сбивать узор, превращая тонкую вышивку в хаотичное месиво линий и сколов. Каждый удар отдавался легкой дрожью. Куб словно чувствовал, что его связующая нить обрывается. Когда последний штрих узора был стерт, пространство вокруг стало ощутимо тише, будто заткнулась какая-то скрытая артерия. Кирилл выдохнул. Теперь только он обладал доступом к этому миру. Узор был у него под кожей. И тогда начались настоящие эксперименты. Сначала он решил попробовать простое – вещи. Он принес охапку сухих веток, пару камней, кусок кожи с убитого зверя. Вошел в куб, бросил их на пол и тут же вернулся наружу. На воздухе он специально подождал полчаса, час, а потом вошел снова. И что его удивило – все внутри было в точности таким же. Ветки сухие, как будто он их только что положил – а кусок кожи не начинал пахнуть тухлятиной, как это происходило снаружи. «Хранилище! Самое настоящее хранилище!» — глухо прошептал он, не веря глазам. А потом, слегка осмелев, он решил проверить дальше. Взял из своих запасов миску с горячим бульоном, который только что сварил на костре, внутри куба поставил миску на пол и вышел. Подождал долго, специально, больше двух часов. Когда вошел обратно, пар все еще поднимался над бульоном, запах был свежий, словно он снял кастрюлю с огня только минуту назад. И от осознания этого у него перехватило дыхание. Это было похоже на чудо. Но на этом он не остановился. Под руку подвернулась живая ящерица, пойманная возле ручья. Кирилл с сомнением и внутренним сопротивлением все-таки занес ее внутрь. Ящерица в тот же миг застыла. Ни мертвая, ни живая. Словно перед ним была хрупкая статуэтка из живого камня. Он с ужасом смотрел на нее. Потом вынес обратно. На воздухе зверек мигнул глазами, дернул лапами и с визгом бросился прочь, будто ничего не произошло. А Кирилл остался стоять ошарашенный. «Значит, внутри куба время стоит» и с каждой новой проверкой картина становилась яснее. Куб позволял ему самому жить и двигаться, но все остальное попадало в стазис. Это было благословением и проклятием одновременно. Он мог хранить еду бесконечно долго, вещи не теряли свойств, но любое живое создание, зверь или, может быть, человек, застывало словно в ловушке вечного сна. И тут его охватила тревога. Если куб питался его энергией, значит ли это, что однажды и он может остановиться в нем? Что граница между хозяином и пленником может однажды стереться? И в его груди заныло от ощущения, что он держит в руках инструмент невероятной силы и такой же невероятной опасности. Он не мог больше относиться к кубу, как к игрушке. Это был инструмент, а инструменты требуют испытаний. На утро, когда свет медленно распространял свои ленивые пальцы по скалам, Кирилл уже собрал все необходимое: уже обработанные шкуры, все свои запасы сушеного мяса, пару готовых копий ножей, обмотанные кожаными ремнями, самодельную миску, горсть смолы в кожаном мешочке, пару камней, оставшихся от его работ, и с особой осторожностью. Странный пистолет, который еще вчера показал ему тончайшую нить разрушительной точности. Он вошел в куб не в охотничьих мотивах, а как кладовщик. Порядок, нумерация, система хранения. Подошел к месту, где пространство ему казалось наиболее устойчивым. Разложил на ровной площадке шкуры, ровными пластами, как страницы книги. Затем поставил миску и аккуратно положил напиток, еще дымящийся от костра. Все это он делал точно, как человек, раскладывающий инструменты по ячейкам Ножи к северу, копья к югу, пища в глубине Все, что касается выживания, вроде запасов дров, веток и сухого мха, ближе к выходу Первое и главное испытание было простое и прагматичное Выдержит ли куб постоянную нагрузку, массу вещей и как отразится все это на нем самом? Он заносил по одному предмету, делал паузу, выходил наружу, ждал, затем возвращался и осматривал. Так он пронес внутрь полторы охапки дров, три связки с яснова, семь перепелок, два мешка с сушеной травой, оружие и остатки инструментов. Сначала казалось, что ничего не меняется. Вещи лежали точно там, где он их оставил, их запах не изменялся, металл на ножах не тускнел. Но при очередном заходе он заметил нечто тонкое. Куб слегка посвистывал. Все это было не слышно ушами, а отдавалось где-то в теле. Глубоко, как натянутая струна. В груди у него вздрагивало. Он понял, что каждая крупная кладь требует платы. Когда он пронес внутрь тяжелое копье с металлическим древком, по телу прошла волна утомленности. Непростая усталость, а такое ощущение, будто кто-то забрал у него часть тепла. Он сел на пол и прислушался. Сердце билось ровно, но в руках и ногах появилось краткое ощущение тяжести. Это было знаково. Куб мог расширяться, но именно за счет его собственных сил. Он перешел к более тонкой дисциплине, учету и очереди. Разместил на полках, которые сам вычертил мысленно, вещи по категориям. На переднем ряду – оружие и инструменты. В глубине – пища, по бокам – Вещи для ремонта и запчасти. В одном уголке опасные предметы, вроде пистолета и кристаллов, складывались отдельно, завернутые по отдельности в кожу и мешки. Он привязал кусочки ткани и ветви, как бирки, пометил углы угольными штрихами, чтобы не забыть, где и что хранится. Дальше начались более долговременные тесты. Он на три дня оставил в кубе несколько самодельных мисок с супом из местных ингредиентов и дикого чеснока и связок свежего мяса. И в эти три дня выходил на охоту. Возвращался, но не открывал куб целыми днями. Каждый раз, когда входил, еда была как свежая. Мясо не давало запаха порчи. Металл оставался таким же. Даже треснувшая кость, которую он бросил туда на пробу, не изменяла структуру. Даже дикий чеснок, который он отложил на потом, не потерял аромата и свежести. Ящик с лекарствами, пара кусочков мха и высушенных листьев сохранили цвет и аромат. Затем он прошел эти же опыты с предметами живыми, и это открыло другой, мрачный лист бумаги. Маленькая мышь, пойманная рано утром при входе в куб, застыла. Он держал ее в руке, чувствовал, как сердце зверька перестало биться, Но при переносе наружу через час она опять дернулась, как будто проснулась от долгого лежания в холодной горсти. То же случилось с более крупной птичкой. Она буквально зависла между моментами, как кадр в фильме, выдержанный над пламенем. Побочный эффект стал очевиден. Для всех живых сущностей, кроме него самого, активировавшего узор прохода, куб — это стазис. Вещи не портятся, Живые замерзают во времени. Это давало ему определенные преимущества, так как там можно сохранять съестное, можно заморозить раненого до прихода лечения, можно держать опасные трофеи в безопасности. Но это же и угроза, так как если по какой-либо неосторожности в куб попадет друг, то человек остановится и не проснется, пока Кирилл не вынесет его наружу. Он провел еще один эксперимент, ради которого дрожал поставил в коробку небольшой чехол с кусочками живой кожи, обрывок еще теплый, и выдержал час. Отнес наружу, кожа оставалась холодной, но при соприкосновении с его ладонью начинала дрожать и возвращать тепло. Это подтвердило, что стазис не равен смерти, но в нем есть риск, длительное хранение может привести к непредсказуемым побочным проблемам, возможно, даже к мутациям. Вдруг там ткани при долгом пребывании теряют эластичность? Цвет может потускнеть, а кости станут хрупкими? Этого он не знал. А проводить подобные эксперименты ему было просто не ненаком. Самый тревожный тест он провел с оружием. Пистолет, тот самый лазер, он положил в середину куба и вернулся через сутки. Достав его, он осторожно проверил. Прибор работал, как и прежде, испускаемый им луч... Оставался тем же, точным и смертельным. Значит, Куб не пожирал энергию предметов, хранящих заряд, и не нейтрализовал механизмы. Он просто помещал их в том состоянии, в котором их оставили. Это было и хорошо, и опасно. Можно хранить боеприпасы и электронику. Но при извлечении их можно использовать сразу, и это привлечет внимание. Больше всего его встревожило другое наблюдение. Чем выше была масса вещей, тем сильнее куб требовал энергии от него. Он попробовал покормить куб дополнительной энергией, взял одну из мелких магических зерен кристаллов, что оставались у него, и приложил к своей татуировке узору. Сверху он почувствовал прилив сил, и куб открылся шире, раскрыв еще пару кубометров свободного и доступного пространства. Но цена была видна на следующее утро. У него слегка кружилась голова, появились черные круги перед глазами, а палец, приложенный к металлу, казался ледяным. Кристалл полностью погас, его сила истощилась, растворившись в объеме хранилища. Он начал понимать логику. Этот куб не вечное чудо, а фонд. Фонд питается, и источник этого питания, он сам, или те кристаллы, что попадались в трупах местных существ. И чем больше он вложит, тем больше сможет уместить, но тем больше отдаст. Это была экономическая математика. Ресурсы равнялись доступной вместимости. Благодаря всему этому Кирилл вывел собственные правила пользования. Хранить только то, что нужно. Не использовать куб для долгосрочного хранения живых существ. По крайней мере, пока он не знает последствий длительного нахождения разумных в стазисе. Также ему придется экономить кристаллы и применять их только в крайней нужде. Маркировать каждую посылку внутри шнурком и угольной меткой у входа, чтобы не путать. Всегда держать рядом план «Б» – небольшой мешочек с песком и мокрой шкурой, который мог бы быстро снизить фазу, если куб начнет контролируемо расширяться или даже сжиматься. Когда он закончил устраивать склад и записывать правила в памяти, над пещерой сгущался вечер. Он вышел наружу, поднес ко рту трубку с горячим бульоном, вдохнул запах и впервые почувствовал, что у него есть не просто тайник, но опора. Куб работал просто великолепно, еда не портилась, инструменты были на месте и всегда под рукой, оружие заряжено, но вместе с этим он носил в себе ответственность. Каждый раз, когда он заполнял внутренности Куба, он прикладывал часть своей жизни на весы. Поэтому мысли замерли в предвечернем воздухе. Нужно было выбирать разумно,